Глава вторая. На своей узкой койке Оливия устраивает пикник. Печенье она съедает сразу, а клементин смакует одной длинной лентой, сняв кожуру. Под ней яркие дольки. Вся комната пропахнет ворованным цитрусом, но Оливее плевать. А вкус он словно весна, словно бег босиком по траве, словно тёплая и утопающая в зелени поляна. Кровать Оливии в дальнем конце спальни, и пока ешь, можно опереться спиной на стену. И это хорошо, потому что тогда видна дверь и мёртвая тварь на кровати Клары. Этот гуль не такой, как тот первый. Он меньше. У него узловатые локти и колени, а ещё не мигающий взгляд. Наблюдая, как Оливия ест, тварь дёргает себя за растрёпанную косу. В ее облике, в движениях, сквозит что-то девичье. Она дует губы, склоняет голову, шепчет Оливии на ухо, пока та пытается заснуть. Шепчет тихо и бесшумно, слов не слышно, лишь воздух касается щеки. Оливия хмуро таращится на нее, пока дух не исчезает. В том и загвоздка. Неупокоенные хотят, чтобы на них смотрели, но ненавидят, когда их замечают. Зато им нельзя её коснуться. Как-то с отчаянием Оливия потянулась к ближайшему гулю, но пальцы прошли насквозь. Она не почувствовала ни потустороннего ветерка, ни даже колебаний воздуха. И ей полегчало. Теперь Оливия знает, что они не в-заправдушные. Их нет здесь по-настоящему. Только и могут, что улыбаться, хмуриться или дуться. Из-за двери доносятся другие звуки. Оливия прислушивается к суматохе. Это в столовой в конце коридора заканчивают ужинать. Раздаётся стук трости старшей матушки. Та встаёт прочитать вечернее наставление о чистоте или о доброте и скромности. Матушка Агата, разумеется, тоже будет слушать, готовясь вы слышать очередное изречение на подушке. В спальне из всей речи слышны лишь шорохи и шелест. Опять повезло, думает Оливия, смахивая с постели крошки и пряча солнечную ленту кожуры под подушку, где та будет сладко пахнуть. Оливия тянется к безделушкам на своей полке. Возле каждой койки есть полка. Правда, вещи на них разные. У некоторых девочек кукла, подаренная благотворителями или шитая своими руками. У других любимая книга, у третьих вышивка на пальцах. На полке Оливии в основном блокноты для рисования и банка карандашей. Коротких, зато острых. Оливия — талантливая рисовальщица, и хоть матушки Мэри Ланса не очень-то пестуют её дар, но и не пренебрегают им. Однако сегодня пальцы Оливии скользят мимо блокнотов к зелёному дневнику, что притулился в самом конце. Он принадлежал её матери. Мать Оливии всегда была загадкой, лакуной. Всё это м취я чертания едва заметно обозначают отсутствие фигуры. Оливия осторожно берёт дневник, поглаживает мягкую от старости обложку. Это последнее, что у неё сохранилось от жизни до Мэриланса. Оливия появилась в этом мрачном каменном склепе, когда ей ещё и двух лет не исполнилось, вся перепачканная, в платье, усеянном мелкими полевыми цветочками. По слухам, она просидела на ступеньках несколько часов до того, как её нашли, потому что малышка никогда не плакала. Аливия этого не помнит. Вообще ничего не помнит из старой жизни. Не помнит даже голоса матери, а что до отца, Аливия просто знает, что никогда его не видела. К тому времени, как девочка родилась, он уже умер. Это Аливия поняла из записей. Она запомнила каждую деталь дневника. от точного оттенка обложки до изящной буквы Г на лицевой стороне. Годами Оливия размышляла, какое имя она означает. Габриэль, Генриетта, Гертруда. Под буквой две линии, не выдавленные или процарапанные, а будто выдолбленные. Две идеально параллельные бороздки, проходящие от края до края. Запомнила удивительные чернильные рисунки, что занимают целые страницы, и записи, сделанные материнской рукой. Некоторые длинные, другие состоят всего лишь из нескольких слов. Одни понятные, другие обрывочные и зачёркнутые, и все адресованы тебе. В детстве Оливия думала, ей, что мать сквозь время беседует с ней, что эти буквы, словно рука, протянувшаяся со страниц, Если ты это читаешь, я в безопасности. Прошлой ночью я видела тебя во сне. Помнишь ли ты, когда на всё время Маливия поняла, что ты это кто-то другой? Её отец он ни разу не ответил, но мать продолжала, будто вела с ним диалог, странные завуалированные записи об истории их отношений, о птицах в клетке, о беззвёздных небесах. о его доброте, ее любви и страхе, и, наконец, об Оливии, их дочери. Однако потом мать начала изъясняться путанно, принялась писать о тенях, что крадутся во тьме, принесенных ветром голосах, зовущих домой. И вскоре изящные послания стали сумбурными, а потом и вовсе превратились в безумие. Что же повлияло? Ночь, когда умер отец Оливии. Он был полен. Мама писала об этом, мол, чем сильнее рос её живот, тем больше увядал отец. И какая-то изнурительная хворь унесла его за несколько недель до рождения Оливии. А когда он умер, слегла и мать. Она сломалась. Прелестный почерк стал неровным, мысли обрывочными. Мне жаль, далее зачёркнуто. Я хотела свободы. Прости. Я открыла дверь.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 Алевия не любит задерживаться на этих страницах, отчасти потому, что это просто бред сумасшедший, а ещё потому, что вынуждена гадать, а вдруг безумие матери из тех болезней, которые передаются по крови. Вдруг оно спит внутри, в ожидании, когда его разбудит. Записки наконец заканчиваются. Их сменяют пустые страницы. И вот на обороте последние строчки. Обращение ни к отцу, живому или мёртвому, а к ней. Оливия. Оливия. Оливия писала она, растягивая имя на страницу. Взгляд девочки скользит по испачканной чернилами бумаги, пальцы поглаживают путанные клубки слов, линий, перечёркивающих текст, что оставила её мать, пытаясь нащупать путь в чаще своих мыслей. Вдруг Оливия краем глаза замечает какое-то мерцание. Гуль. Он совсем близко. Угливо выглядывает из-за подушки Клары, склоняет голову и прислушивается. Оливия тоже. Она слышит шаги и закрывает дневник. Спустя секунду двери распахиваются и в спальню входят девочки. Звонко щебечут, разбредаясь по комнате. Младшие перешёптываясь, косятся на Оливию, но стоит ей обернуться, прыскают мимо, как букашки, прячась в убежищах своих одеял. Старшие вовсе не удостаивают взглядом, притворяются, что её здесь нет. Но Аливия-то знает, они боятся. Сама в этом убедилась. Аливии было 10, когда она показала зубы. Ей было 10. Она шла по коридору и вдруг услышала, как чужие уста произносят слова её матери. Эти сны меня прикончат, говорил голос. Когда я сплю, то знаю, что должна проснуться. Но проснувшись, только от снах и думаю, дойдя до спальни, Оливия увидела Анабель с серебристо-белокурыми локонами. Та очинно восседала на своей кровати и читала дневник горстки хихикающих одинокачец. В моих снах я всегда теряю тебя, Анна иву, ты уже потерян. Произнесённые живым тонким голоском Анабель слова матери звучали иначе. Её безумие предстало как на ладони. Оливия попыталась забрать дневник, но Анабель отпрыгнула прочь, сверкнув злобной ухмылкой. Хочешь его? спросила она, протягивая книжицу. Так попроси. Горло Оливии сжалось. Рот открылся, но оттуда не донеслось ни звука, лишь с сердитым шипением вырвался воздух. Анабель прыснула от смеха. Оливия рванулась к ней, успев дотронуться до дневника, но ещё две девчонки оттащили её назад. «Ну-ну, нужно попросить!» — погрозила Анабель пальцем и подошла ближе. «Даже кричать не требуется!» Она наклонилась к Оливии, будто та могла взять и прошептать, породить слово «пожалуйста» и выпустить его на волю. «Она больная!» — глумливо поинтересовалась Люси, сморщив нос. «Больная!» — Оливия нахмурилась. «Она больная!» Будто год назад не пробралась в лазарет, чтобы перерыть учебник анатомии, найти изображение рта и горла и скопировать каждое, а после ночью сидеть в кровати и ощупывать шею, пытаясь отыскать источник своей немоты. Отыскать, чего именно не хватает. «Ну давай!» — подзуживала она Белль, высоко подняв дневник. Когда Оливия по-прежнему ничего не сказала, мерзавка открыла чужую книгу, выставив на обозрение чужие записи. схватила страницы, что также ей не принадлежали, и принялась выдирать. Этот звук, бумага, рвущаяся по шву, показался Оливии самым громким в мире. Она выпуталась из хватки других девчонок, ринулась к Анабеле и вцепилась ей в горло. Та завопила, а Оливия сжимала её шею, пока гадина не утратила речи и перестала дышать. А потом прибежали матушки и растащили их. Она быль разрыдалась, а Оливия нахмурилась. обеих девочек отправили спать без ужина. Это была просто шутка, хныкала Анабель, свернувшись клубком на кровати, пока Оливия молча шаг за шагом вставляла вырванные страницы дневника, вспоминая, как держала мерзавку за горло. Благодаря учебнику анатомии она точно знала, где следует надавить. Оливия поглаживает обрезанный дневник, из которого торчат вырванные страницы. Тёмные глаза мерцают, наблюдая за входящими в спальню девочками. Кровать Оливии будто окружена крепостным рвом. Вот на что это похоже. Маленький невидимый ручеёк, который никто не в силах пересечь, превращает её ложе в замок, в крепость. Младшие девочки думают, что она проклята. Старшие, что она совсем одичала. Пока они к ней не лезут, Оливии на это плевать. Аннабель входит последней. Хватаясь за серебристо-белокурую косу, бросает взгляд в угол, где стоит кровать Оливии. У той на губах расцветает улыбка. Роковой ночью, когда вырванные страницы благополучно вернулись, куда полагается, а свет был погашен и все девочки Мэри Ланса уснули, Оливия встала. Она пробралась на кухню, взяла пустую банку и спустилась в подвал. Место, где всегда одновременно сухо и сыро. Ушло час, может, и два, но ей удалось наполнить банку жуками, пауками и даже прихватить пяток чешуйниц. Она добавила пригоршню залы и зачага старшей матушке, чтобы букашки оставляли следы, а потом прокралась обратно в спальню и опустошила банку. Над головой Аннабель. Проснулась та с воплем. Со своей кровати Оливия смотрела на Аннабель. Излупив одеяло, она свалилась на пол. Послышались крики и других девочек, как раз вовремя подоспели матушки и увидели чешуйницу, выбирающуюся из косы Аннабель. За происходящим наблюдал и дух, чьи плечи тряслись в беззвучном смехе. Когда Аннабель выводили из комнаты, Гуль воздел костлявый палец и поднес к полупрозрачным губам, словно поклявшись, хранить тайну. «Оливия вовсе не желала держать все в тайне». Нана хотела, чтобы Анабель точно знала, кто это сделал. Кто заставил её верещать от ужаса. К завтраку Анабель вышла с постриженными волосами. Она посмотрела прямо на Оливию, а та уставилась в ответ. "Давай", думала Оливия, не отводя взгляда от Анабель. "Скажи что-нибудь". Но Анабель промолчала. Однако к дневнику больше не прикасалась. Прошли годы. Белокурая каса Анабель давно отросла. Но она всё ещё хватается за неё всякий раз, увидев Оливию, подобно тому, как других девочек научили креститься или опускаться на колени во время службы. И Оливия всякий раз улыбается. В постель, велит матушка, неважно которая. Вскоре гаснет свет, в комнате воцаряется тишина. Оливия забирается под колючее одеяло, сворачивается клубочком, спиной к стене, прижимая к груди дневник. и закрывает глаза, чтобы не видеть гуля, девчонок и мир Мэри Ланса. «Оливия, Оливия, Оливия!» Я шептала это имя тебе в макушку, чтобы ты запомнила, зачеркнуто. «Помнишь? Не знаю. Не могу», зачеркнуто. Говорят, если любишь, отпусти, но я чувствую лишь горечь утраты.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 не могут тебя коснуться зачёркнуто не настоящие сны лишь сны и зачёркнуто никогда не причинят вреда ты будешь в безопасности если станешь держаться подальше от галланта